Глава пятая. Раздался оглушительный грохот. Я зажала уши ладонями и зажмурилась. Но даже сквозь опущенные веки видела, какое снаружи света представление. Что-то мелькало, свистел ветер, норовя сорвать с меня одежду и волосы. Меня кружило и переворачивало, будто я на диком аттракционе в лунопарке. От ужаса я даже не могла кричать. Все мое существо сопротивлялось происходящему. Тем не менее... Оно происходило. Сложно не верить во что-то, если это что-то кувыркает тебя и мчит сквозь ураган. Потом меня бросило в мягкое и холодное, не сразу поняла, что это снег. А когда, наконец, дошло, свистопляска прекратилась, и на мир опустилась тишина. Пролежав в снегу, лицом, до тех пор, пока щеки стало нестерпимо колоть, я все же решилась подняться и открыть глаза. Сперва ничего не поняла. Вокруг темнота, лишь снизу слабое белое свечение, в котором тоже с запозданием призналась нежный покров. Он застелил все вокруг, прерываясь частыми черными деревьями. В груди ухнуло от осознания, что я каким-то образом оказалась зимой в лесу. Нервно сунув пальцы подмышки, заозиралась, спешно застегивая верхние клепки пальто. Когда обнаружила справа старушку, невольно испытала облегчение. Та сцепила на животе пальцы, как смиренная Матрона, и чему-то кивает. Я проговорила в раз охрипшим голосом. «Вы как? Это... Где я?» «Значится, тебе сейчас прямо по вот этой дорожке», проигнорировав вопрос, сказала старушка. «Тебе повезло, и ее не замело, так что поспешай». Шмыгнув замерзающим носом, я проговорила. «Да как же, куда мне? Почему я должна идти?» «Да какая ж ты тугодумная!» — начала вновь сердиться бабка. «Вызвалась к Еге идти? Вот и иди к Еге! По тропинке тут недалеко, мне дальше не положено!» Случившееся со мной не вписывалось в теории материализма и эволюции разных других теорий, отрицающих наличие тонких материй в мире. Но холодящие щеки снег, зебнущие пальцы и замерзающие стопы в ботинках, не предназначенных для хождения по снежному лесу, оказались весьма убедительными. Нервно прочистив горло, я покосилась на тропинку, которая больше похожа на неглубокую впадину под снегом. «Не положено?» — спросила я перехваченным голосом. «Мне что, одной туда?» От мысли, что придется ломиться ночью, зимой, через лес, по телу прокатились волны паники. Пульс участился, меня мелко затрясло. Старушка кивнула. «Одной!» «Сказала она. Но ты не боись. Тут спокойно. Все-таки дом Еги рядом. Никто не посмеет здесь бесчинствовать. Разве что звери охотятся. Но это их законное право, сама понимаешь». «Как раз они меня и беспокоят», — отозвалась я нервно. О том, что здесь попросту можно околеть, промолчала. Бабка и так смотрит на меня, как на тлю, не способную принимать решения. Хотя всю жизнь как раз и доказываю обратное — «Работаю, как вол, руковожу и не даю никому спуску». «О зверях беспокоиться не надо», — заверила бабка. «Они сами о себе побеспокоятся». «Не сомневаюсь», — проговорила я под нос и вновь глянула на тропинку. Глаза успели привыкнуть к полумраку. Теперь он не кажется таким непроглядным. Деревья и кусты обрели ясное чертание. Даже извилины на коре смогла разглядеть. В небе за мелькает половинка луны. Если бы небо было чистым, видимость оказалась бы куда лучше. Но черные облака, как назло, ползут медленно, словно сытые неповоротливые черепахи. Сюда бы фонарей с нормальными лампами, сообщила я на автомате, оборачиваясь к бабуле. Но обнаружила, что на месте, где она стояла, только два неглубоких следа. «Бабуля?» — позвала я. Никто не ответил. Секунду я таращилась на снег, а потом осознание, что осталось посреди зимнего леса. Ночью, совершенно одна, накатила девятым валом, в груди бухнула и застучала так сильно, будто сердце решило выпрыгнуть из грудной клетки. Мелкая дрожь превратилась в крупную. Я застучала зубами, вытаращив глаза и чувствуя себя кроликом на собачьей охоте. Неожиданно стало казаться, что за каждым деревом кто-то притаился и наблюдает, только и выжидая момент, чтобы напасть. Страх и ужас на несколько мгновений сковали — но когда где-то от мороза скрипнул ствол, я вспикнула и сорвалась с места по тропинке. Тропинкой ее действительно назвали слишком громко. Возможно, когда-то она там была, но сейчас засыпано снегом, ноги вязнут местами почти до колен». Однако меня это волновало в последнюю очередь. Адреналин подпрыгнул так, что, наверное, плещет из глаз. Часто и шумно дыша, я ломилась сквозь лес, надеясь лишь на то, чтобы бабка не обманула, и дом этой непонятной еги действительно существует, потому что даже не представляла, куда идти, если это не так». Каждый скрип ствола приводил в ужас, от которого бежала еще быстрее. Под одеждой все взмокло, шея и голова тоже вспотели. Я с поняла, что останавливаться противопоказано. На морозе быстро захолону, и тогда вообще пиши пропало. Не знаю, сколько прошло времени, но когда уже от усталости готова была рухнуть в снег, черные деревья расступились, и передо мной раскинулась поляна, в центре которой вполне приличный дом. На дом еге он походил меньше всего — Добротный, высокий, с металлопластиковыми окнами, террасой и металлочерепичной крышей бордового цвета, которую предусмотрительно очистили. Чуть поудаль от дома покоится сугроб в форме автомобиля. Видимо, засыпало снегом, но его очищением никто озадачиваться не стал. В одном из окон желтоватый свет. Я испытала одновременно облегчение и напряжение. С одной стороны, одна средь деревьев я не останусь, с другой «Непонятно, что там за люди. Но это все равно лучше, чем замерзать в лесу. Может, бабка все перепутала, может, нет никакой еги, а мое чудесное перемещение можно объяснить нормальным, логическим способом. Возможно, даже я в какой-нибудь деревне, и нужно лишь чуть пройти, чтобы выбраться к станции, сесть на электричку и уехать в Москву, пусть даже зайцем». В мои размышления настойчиво вторгался мороз, хватал за пальцы, нос и щеки. Пришлось отметить, платок бабули, который успела накинуть на плечи, пока бежала по сугробам, оказался очень кстати и греет не хуже современного дутого пальто, но без движения стало быстро замерзать. «Давай, Мирослава, вперед!» Подбодрила я себя и двинулась к дому. Преодолев заснеженную поляну, я взошла на террасу и остановилась у двери, прикидывая, как лучше представиться. Вряд ли пожилой человек обрадуется гостю средь ночи. Не придумав ничего лучше, чем просто позвонить, я поискала взглядом звонок. Вместо него обнаружила шнурок справа от двери. Пожав плечами, дернула. Из дома раздался гулкий звук, словно зазвонил гигантский колокол. Я замерла, не представляя, что будет дальше и как себя вести. Плана не было. Оставалось действовать по обстановке. И я это всегда не слишком жаловала. Пряча пальцы под мышками и кутаясь в бабкин платок, я терпеливо ждала, потому что больше надеяться не на что. Наконец показалось, в доме послышалось шевеление, какие-то шаги. Они приближались, а я застыла, даже думать не позволяя себе о том, что увижу, чтобы не нарушать и так стремительно меняющуюся картину мира. Очень хотелось найти тихий уголок и крепко обо всем подумать. Но теперь даже не представляла, когда такой уголок найдется — А когда шаги остановились у самой двери, даже дыхание затаило, застыв и вытаращив глаза. Послышалось чирканье замка, затем створка медленно поползла в сторону. На полу появилась полоска света, и чем больше она становилась, тем сильнее стучала в груди. Взгляд мой приковался к домашним тапочкам, надетым на чьи-то ноги. И пополз выше, сперва по фиолетовым штанам пижамы из флиса, затем кофте, потом строгому лицу, которая принадлежит девушке на вид немногим старше меня. Глаза пронзительно-голубого цвета, черные, как деготь волосы рассыпаны по плечам и свисают до пояса, лишь на самых кончиках белые. Видимо, когда-то она их красила в блонд. Девушка сложила руки на груди и произнесла. «Я же просила, не ночью. Не присылать никого ночью. Что за люди?» Оторопела, похлопав ресницами, я сглотнула и спросила неверяще, «А вы что? Ну? Вы, баба...» Глаза девушки сверкнули, как аквамарины, брови сдвинулись, придавая молодому и вообще-то очень красивому лицу суровость. «Что-что?» — грозно спросила она. Запоздала, вспомнив слова старухи, я проговорила поспешно. «И я хочу сказать... Я не... Я вообще где...» Девушка секунду изучала меня неподвижно, словно сканировала рентгеном. Затем все так же, хмурясь, выдохнула и покачала головой. «Тебе разве не сказали?» — спросила она. «Отправляют, а сами не говорят, куда и зачем. Вот она, хваленная система коммуникации круга. И Бирнан еще со мной спорит. Нет, вы посмотрите». Она обернулась куда-то в комнату и крикнула. «Слыхали? Они опять вводят в заблуждение народ». Из глубины донесся скрип половиц. Девушка чему-то хмыльнулась, будто у нее в ухе гарнитура, и лишь ей слышно собеседника, затем повернулась ко мне. «Итак», — сказала она, — «как звать? Кто прислал? Зачем?» Я таращилась на нее во все глаза, пытаясь понять степень вменяемости девицы, которая живет на отшибе по всей видимости, на даче. Но, выбирая между снежным лесом и теплым домом, пусть и со странной хозяйкой, выигрывает явно второе. Решив, что собралась с духом, я проговорила. Я Мирослава. Не знаю, как сказать. Просто все может показаться странным. Не сочтите за бред. Хотя я и сама не уверена. — Ты стоишь на пороге еги прервала меня девушка. — Куда еще страннее. — Выкладывай, Мирослава. «Заходи выкладывай. нечего там мерзнуть. Сегодня вообще удивительно морозная ночь». Она чуть отошла в сторону, пропуская меня в дом. С опаской я перешагнула порог. Едва сделала это, меня окутало тепло и уют. Пронизывающий холод остался позади, словно невидимая черта отсекает мороз и не пускает его внутрь. Девушка указала на коврик у входа и вешалку. «Разуваться тут. Одежду можешь оставить здесь. Расчехляйся и приходи в кухню». Чею налью. Кухня там. Она кивнула налево в сторону широкой арки, из которой льется желтоватый свет, доносится тихий шум и бульканье. Затем развернулась и скрылась в ней. Я быстро скинула от себя сырую от снега и пота верхнюю одежду, освободилась от ботинок, с удивлением обнаружив, что в доме этой яги теплые полы. Когда вешала пальто, заметила справа в кованой стойке метлу, помелом вверх и еще три пустые ячейки. Первым порывом было прикоснуться, потрогать, но здравый смысл остановил. Поправив кофту и подтянув джинсы, я прошла в кухню и скромно встала возле дверного косяка. Кухня оказалась большой и антуражной. Стены выложены камнем, с потолка свисают пучки трав, чеснока, яблок и других сушек. Слева полыхает огромных размеров очаг, в котором немного ни не ни мало висит котел на три ноги. Рядом кресло-качалка с пледом, прямо как в сказках. Слева деревянный стол, вокруг три табуретки, причем все разные. Впереди, под широким окном, во все это великолепие встроена современная кухня с индукционной плитой, мойкой и духовкой. Видимо, девушка, минующая себя егой, заметила мой взгляд. «Думаешь, я тут только лягух в принцев превращаю?» — спросила она. Я растерянно покачала головой. «Да я не...» «Ладно, не бойся», — сказала она, отмахиваясь, и подошла к котлу. «Проходи, садись, сейчас чай будет». Я робко пересекла комнату и опустилась на краешек стула. Выросшая на сказках и кино, дом Еги, если это действительно он, представляла по-другому. Маленькая избушка, куриные ноги, чистокол, на котором синим сияют глазницы черепушек. Здесь же тепло, уютно и даже электрический чайник, который вот-вот закипит. Девушка тем временем достала откуда-то внушительный черпак и помешала им в котле. Послышалось бульканье, девушка сосредоточенно заглянула внутрь, что-то пробормотала. С поверхности взвился дымок и рассыпался зеленоватым облачком. На губах еги появилась удовлетворенная улыбка. — Так-то лучше, — проговорила она. — А то говорят, не работает, не работает... Они просто не умеют этим ямайским перцем пользоваться. Затем обернулась ко мне. В этот же момент кресло скрипнуло и закачалось, словно в нем кто-то сидит. От неожиданности я вздрогнула, даже думать себе не позволяя, от чего оно пришло в движение. А девушка произнесла строго. «Герман прекратил пугать клиента, иначе отправишься на чердак цепями греметь». Кресло качаться моментально перестало, плед свалился на пол. «Вот только не надо сцен», — проговорила девушка и, подойдя к креслу, вернула плед на место. «Ты вообще живешь у меня за даром, И если не забыл, я тебе жизнь, то есть смерть спасла. Можно и поприличнее себя вести. Все, не конюч, и не мешай». Под моим вконец ошалевшим взглядом она прошла к чайнику и налила кипяток в большую чашку, затем поковырялась в шкафу и, достав оттуда банку, сыпанула щепотку травы в воду. «Подожди немного» наказала она, поставив чашку передо мной. «Кипяток не пей, это лукерья любит, чтоб пузырилась». Я встрепенулась, услышав знакомое имя во всей этой неразберихе. «Лукерья!» — вырвалась у меня. «Знакома с ней?» Почему-то не удивившись, спросила девушка-яга. Едва сдерживая волнение, которое почему-то всколыхнуло все тело, я проговорила, кивая. «Да, да, это она меня сюда забросила, сказала сообщить, что я от нее, от лукерьи!» девушка ега что-то невнятно промычала и шевельнула бровями, мол, ага, понятно. Затем села на другой стул и, растопырив ноги, уперлась ладонями в его край. «Так», — проговорила она спустя несколько мгновений. Лукерье, значит. И чего она тебя сюда загнала? Мой дом находится не просто за городом, а как бы совсем за. Просто гуляя по лесу на ту тропинку не попасть. Понимаешь?» Она испытующе посмотрела на меня. Я поспешно закивала, хотя эта девушка наверняка знает, когда ей говорят неправду. «Понимаю, кажется». «Это хорошо», — произнесла она. «Не люблю праздных зевак. А Лукерье может шутку выкинуть. Шутница она, в общем. Ты, надеюсь, не поглазеть пришла, а то мигом напою, забудешь, где была». Забывать ни о чем я вообще не любила, тем более о таком. Замотав головой, сказала... «Нет, и я не из этих. Если честно, я все еще с трудом понимаю, что происходит. Но, похоже, других вариантов нет». Не сталкивалась с потусторонним. Скорее, утверждая, чем спрашивая, произнесла девушка Яга. Я вновь кивнула. «Даже представить себе не могла, что оно есть. Какое потустороннее? У меня в кармане смартфон последней модели, голосовые помощники и еду доставляют прямо домой, хоть и не отовсюду». Девушка хмыкнула и произнесла понимающе. «Могу представить твое смятение. Номер таков, что место в нем найдется многому. Впрочем, это все лирика. Говори, что такого стряслось, если бабка Лукерия тебя зашвырнула к дому охранительницы границ?» Чай перестал дымиться, и я отхлебнула для храбрости. По телу мигом прокатилась теплая волна, остатки холода испарились, показалось, даже одежда высохла. Логика говорила что это все какая-то несусветная дичь. Так не бывает, и нужно просто разложить по полочкам, чтобы найти рациональное объяснение. Вся загвоздка заключалась в том, что сложно раскладывать на полочки, когда они вдруг обратились в зайцев и разбежались. Примерно так и выглядел сейчас мир, стремительно теряющий материальные постулаты, границы и всякое нормальное определение. Вариантов не было. Я сделала вдох И выложила девушке Еге все как на духу, начиная с магазина с тортами.